Но вот лес кончился. Они сели под старым кряжестым дубом с огромными узловатыми корнями. На юг уходила глубокая туманная долина. Справа, далеко на западе, темнели на фоне заката гордые хребты Гондора. Слева стеной поднимался мрак. То были пределы Мордора, и оттуда к реке спускалась все расширявшаяся долина. По ней протекал большой ручей. Дорога бледной ленты велась по его берегу и исчезала вдали в холодном белом тумане, в котором Фродо чудились выступающие вершины каких-то старых полуразрушенных шпилей и башен. «Где мы?» — повернулся он к горлому. «В опасных местах, хозяин. Дорога ведет от лунной крепости, прямо к разрушенному городу у реки. Ужасное место, там все плохие, злые» и мы не будем слушать людских советов. Не нужны дороги. Шли без дорог и дальше пойдем. На восток, прямиком туда. Он махнул тощей ладонью в сторону мрачного черного хребта. Нам нельзя идти по этой дороге. Тут ходят злые люди из крепости. Фроду глянул на пустынную дорогу. Просто давно нехоженная дорога, и все. Но что-то заставило его содрогнуться. В воздухе словно чувствовалось чье-то незримое враждебное присутствие, ручей в долине был тот самый Моргулдуин, отравленный поток, берущий начало из долины нежити. Именно о нем предупреждал их Фарамир. — Что делать будем? — спросил Фродо у остальных. — Мы уже давно идем, может, стоит укрыться в лесу. Не нужно прятаться ночью, заговорил Горлум. Днем надо прятаться, днем да. Уймись, буркнул Сэм. Нам все равно надо отдохнуть, хотя бы до полуночи. Потом мы пойдем, времени не хватит. Если ты, конечно, знаешь, куда идти. Горлум долго ворчал, но в конце концов согласился и повернул капушки, забирая все дальше к востоку. Он не хотел больше ночевать на земле. Дорога, по его мнению, была слишком близка. Поэтому они взобрались на старый дуб и нашли среди ветвей удобную развилку. Горлум свернулся клубком и уснул. Хоббиты перекусили, попили воды, но глаз сомкнуть так и не смогли. После полуночи горлум проснулся. В кромешной тьме тускло фосфорицировали бледные, немигающие глаза. Он прислушался и принюхался. Хоббиты уже знали, что так он определяет время в темноте. «Отдохнули ли мы? Славно ли вздремнули?» — поинтересовался он скорее у себя. «Вот и славно! Пора в путь!» «Не отдохнули и не вздремнули!» — проворчал Сэм. «Но раз пора, значит, идем!» Горлом мигом соскользнул с дерева. Хоббиты сползли следом. До самого рассвета он вел их на восток. Тьма стояла такая, что деревья можно было различить, только наткнувшись на них. Идти по неровной, сплошь изрытой корнями земле стало труднее, но горлому, похоже, это не тревожило. Продираясь через колючки, путаясь во впадинах, заросших густым кустарником, они неуклонно поднимались. Однажды, оглянувшись, Сэм увидел далеко внизу покинутый ими лес. Заходящую луну окружало болезненное желтоватое кольцо. Горлом все поторапливал, и скоро они выбрались на гребень, густо поросший кизилом и барбарисом. На кустах уже начали распускаться желтые, сладко пахнущие цветы. В этой колючей чаще они нашли пещеру, вход в нее закрывали зеленившие ветви. От усталости даже есть не хотелось, хоббиты просто лежали, ожидая наступления дня. На востоке разливалось тускло красное сияние, но это была не заря. Грозно темнели хмурые горы, у их подножья залегла густая тьма а острые зубчатые вершины чернели на фоне багрового зарева. «Куда же нам идти теперь?» — спросил Фродо. «И что это за долина вон там? Не долина ли Моргула?» «А не все ли равно?» — устало возразил Сэм. «День ведь! Идти-то нельзя!» «Может быть, может быть!» — пробормотал горлум. «Но нам нужно скорее идти к перекрестку, да, к перекрестку, да, хозяин, это и есть дорога к нему, да, да».